Глава 17. Веселились, прослезились. В новом торговом центре на Рязанском проспекте Данилову нравилось всё: и удобство доезда, и внешний вид, и сочетание всех необходимых магазинов под одной крышей, и даже звук, с которым там открывались раздвижные двери. Это такое аристократическое причмокивание. подобное тому, что издают гурманы, пробуя нечто вкусное. Ничего общего с лязгом, грохотом, штуками и прочими плюбейскими звуками. И парковка, между прочим, вместительная, просторная, и остановка транспорта у самого входа, да ещё от трёх станций метро свои маршрутки ходят. Всё-таки совершение покупок может быть приятным делом, почти развлечением. А ещё здесь был кинотеатр на Трезала. Елена неторопливо обошла вокруг своей красавицы, которая в глубине души считала не средством передвижения, а кем-то вроде подруги. Стоянка торгового центра это не родной двор, где все кругом свои. Здесь и поцарапать могут, и крыло помять. С машиной всё было в порядке. Данилов в те время ему открыл багажник, и уже почти было загрузил все покупки, как вдруг вспомнил, вернее, осознал, что забыл купить пальчиковые батарейки, домашний запас которых иссяк. Уезжать без батареек не хотелось. Стояли часы на кухне, не работал пульт от телевизора, валялась кверху брюхом Никитина оптическая мышь. Надо же, упрекнул себя Данилов. Нахватался самой разнообразной закуски, от буженины до бестыдно дорогого хамона. Не забыл про всё остальное. Близзер лишь 8 марта, которое Данилов задумал отметить, как следует. Но она прочь забыл купить батарейки. Дырявая башка. В порядке самокритики высказался в пространству Данилов, захлопывая крышку багажника. Делать было ничего, пришлось оставить Елену в машине и топать обратно. Хорошо хоть-то не в гипермаркет, а в мобильный салон расположенный недалеко от входа. Здесь батарейки стоили чуть дороже, но ради экономии 10 рублей Данилову не хотелось около получаса стоять в очереди на кассах. Данилов подумал о том, что скоро наступит весна, и настроение его сразу улучшилось. У стенда с мобилниками он увидел Рябчикова. Привет. На приветствие Рудольф Иванович не отреагировал, и Данилову пришлось легонько хлопнуть его по плечу. Добрый день. Обрадовался встреча Рябчиков. Как хорошо, что я тебя встретил. Поможешь выбрать телефон? Только недолго, а то меня жена в машине ждёт. Ты просто скажи, что на твой взгляд удобнее: раскладушка или слайдер? Ни то, ни другое, ответил Данилов. Предпочитаю обычные, никак не складывающиеся трубки. Проблема, нахмурился Рябчиков. Если ты уходишь, то мы можем подбросить тебя до метро, предложил Данилов. Спасибо, не надо. Я жду Юлию. О, твои акции растут, обрадовался Данилов. Вместе за покупками это круто. Мы пришли в кино, но оказалось, что я перепутал сеансы, вздохнул Рябчиков. Мы поели мороженого, выпили кофе, а потом Юлия сказала, что раз уж мы оказались здесь, Тона то хочет сделать кое-какие покупки и привела меня сюда. Ряфчиков вскинул левую руку и посмотрел на часы. Полтора часа назад и попросила подождать 5 минут. Ещё полчаса, и я изучу ассортимент настолько, что смогу работать здесь продавцу. Привыкай, посоветовал Данилов. Это тебе урок, не будешь путать сеансы. Ну до завтра. До завтра. Рябчиков обнял пожал руку Данилова и снова вернулся к изучению ассортимента мобильников. Продавцы, одетые в полосатые корпоративные футболки, не проявляли к Рябчиков никакого интереса. Явно уже отчаявшись продать ему что-либо. "Чуть было не познакомил тебя с нашим рентгенологом", сообщил Данилов Елене. "Как тут тепло. Сразу в сон потянуло". Елена предпочитала включать печку на полную мощность. Что тебя помешало? Елена сунула выбор детектив в мягкой обложки и принялась петляя воруливать с стоянки на проспект. Он был не один, а с нашей секретаршей главного врача. У них роман, в котором я сыграл роль катализатора, что ли. Как интересно, восхитилась Елена. Мой муж катализатор чужих романов. выкладываю подробности. Подробности это долго и скучно. А моё участие заключалось в том, что я посоветовала ему быть поактивнее. Он прислушался к моему совету и вот уже более полутора часов маяется, разглядывая мобильники, пока его дама делает покупки. Ты мне не скажешь, что женщины могут покупать так долго в тайне от мужских глаз. Хотя бы нижнее бельё, рассмеялась Елена. И всё остальное тоже. Покупки следует делать в спокойном состоянии, не дёргайся каждые 5 минут на стандартное. Ну пошли же, сколько можно выбирать? Скоро уже магазин закроется. Намёк понял, сказал Данилов. Кстати, Лен, я всё ждал, пока ты сама расскажешь, но теперь уж спрошу. Как у тебя дела на новой работе? Нормально, без особого энтузиазма, ответила Елена. Этот ответ я уже слышал, но хотелось бы чуть подробнее. Я, если честно, просто изнываю от любопытства. И если хочешь, даже волнуюсь. А то, что ты отмалчиваешься, я склонен расценивать как весьма дурной знак. Это не регион, а настоящая авгиевы конюшни, не сразу ответила Елена. Зачищаешь, зачищаешь, а конца не видно. Геракл было хорошо, запрудил реку и смыл всё дерьмо. А мне его приходится ковшиком вычёрпывать постепенно и осторожно, а то ведь если всех без разбора взять да смыть, то вся работа встанет. Ситуация неоднозначная. Если осмотреть чисто формально, то всё вроде бы как и ничего. Но ну, бывают отдельные срывы, без которых ни одна работа не обходится. Если же задуматься и проанализировать, то начинаешь понимать, что далеко не всё так хорошо. И сырые, и за дня в день те же самые, с одними и теми же людьми, и вообще всё катится куда-то в пропасть. Примерно та же ситуация, что была на подстанции в начале моего заведования, только масштабы шире, нарушений больше. И скрытое противодействие не то, чтобы сильнее, но как-то многограннее. Если сейчас начать рассказывать, то это получится на тёпо попалоном с неосуществлёнными мечтами. Нет, ну если приспичило тебе протереть стекло, то зачем это делать посреди дороги? Но как только я добьюсь желаемого, я сразу же замучу тебя рассказами о том, какая я умница. Обещаю. Буду ждать, ответил Данилов. Помолчав немного, и всё же спросил: "Не жалеешь, что согласилась?" "Нет, снявши голову, как ты любишь говорить, по волосам не плачу". Даже, если честно, какой-то азарт появляется с каждым днём всё больше и больше. Уже дома раскладываю продукты по полкам холодильника, Елена сказала. Если не удержусь на этой ступеньке, уйду, однозначно уйду. Хотя бы в ту же нашу кузницу здоровья заведовать приёмным отделением. Не столько из принципа, сколько из-за того, чтобы не чувствовать себя дурой. Это то же самое, что и с принципом, сказал Данилов. Но мыслишь ты правильно. После неудавшегося руководства регионом спокойно заведовать подстанцией тебе не дадут. Запинают и заклюют, кто-то из-за бредности, а кто-то чтобы отомстить. Но я уверен, что ты удержешься. Не боги горшки обжигают, а начальница ты суровая. До сих пор твои выговоры помню. Данилов Это мелкой подло. Спустя столько времени да ещё после свадьбы напоминать мне об этих разговорах. Возмутилась Елена, с силой захлопывая дверцу холодильника. Можно подумать, что ты получил их беспричинно. Ты вообще вёл себя так? Нормально я себя вёл. Ага, только не сразу. Ты ошибаешься. Представь себе нет. У кого-то ещё, между прочим, медовый месяц не закончился, напомнил Никита, притащивший из прихожей пакет забытый там Данилову. Ссоры во время медового месяца это очень плохой признак. Вам полагается нежно ворковать друг с другом и вообще вести себя как два влюблённых идиота, а вы грозётесь, как нормальные люди. Ты прав, согласился Данилов. Мы загубили свой медовый месяц. придётся его переиграть уехать на море а меня оставить присматривать за квартирой тебя мы возьмём с собой сказал данилов обламывая робкие детские надежды рядом с двумя влюблёнными идиотами должен быть разумный человек чтобы приглядывать за ними а квартира без твоей опеки будет только целее мам а за что ты давала владимиру выговоры Я плохо себя вёл, опередив Елену, сказал Данилов. Не слушался, дрался с товарищами по работе, терял казённые вещи. Другой бы заведующий на месте твоей маму уволил бы такого сотрудника к чёртовой бабушке, а твоя мама надеялась меня перевоспитать. Она ради этого даже замуж за меня вышла. Всё, Данилов, ты доигрался. Я пошла смотреть телевизор. А ты искупишь свою хамство каторжными работами, приготовишь ужин, а после него перемоешь всю посуду. Посуду помою я, проявил солидарность Никита. Будем считать, что это репетиция перед 8 марта. Елена Легонько щелкнула сынополбу и ушла. Я вот никак понять не могу, зачем вы поженились, спросил Никита. Вот молодёжь женится, чтобы им родители разрешили жить вместе. А вам-то что? Вы же сами себе хозяева. Зачем вам этот штамп в паспорте? Нам просто захотелось это сделать, ответил Данилов. А мне ещё и любопытно было. Я же никогда ещё не женился. А я вот за свободную любовь, неотягощённую никакими обязательствами, заявил мне кто. И не только я, но и всё моё поколение. В твоём возрасте я тоже был сторонником свободной любви, сказал Данилов, наливая подсолнечное масло в сатейник. И всё моё поколение думало точно так же. Что будем жарить: рыбу или стейк? Мне всё равно, лишь бы кетчупа побольше. Так да рыбу, решил Данилов, доставая из морозилки пакет филе морского окуня и пакет замороженной моркови. Жареная рыба с тушёной морковью. Это пища богов. Если, конечно, всё правильно приготовить. Ему удалось приготовить всё правильно. Во всяком случае, Елена похвалила и рыбу, и гарнир, и всё блюдо целиком. Как это тебе удаётся? спросила она, расправляясь с добавкой. Это же очень просто, никаких секретов и изысков. А вот у меня так не получается. Всё дело в настроении, улыбнулся Данилов. а также в специях и времени приготовления. Когда Никита, отказавшись от чая, ушёл в свою комнату, Елена подошла к сидевшему за столом Данилову, запустила левой рукой ему в волосы, а указательный палец правой наставила на него как пистолет. На твоём лице явственно читается какой-то невысказанный вопрос или какое-то желание. Колись, Данилов, не бойся. Ты же знаешь, что я, когда объёмся, становлюсь очень доброй. Это и вопрос, и желание. Не стал запираться Данилов. Но если позволишь, я задам его после того, как ты закончишь чистку своих конёшен. Сейчас могу сказать только одно, что если даже во что я сам несколько не верю, ты не справишься, то у меня есть мысли, как мы можем обратить это поражение себе на пользу. Это интересно. Елена потянула за волосы, вынуждая Данилова запрокинуть голову, и посмотрела ему в глаза. А если у меня всё сложится как надо, тема будет считаться закрытой, или у тебя и на этот счёт есть какие-то соображения? Палец упёрся в середину даниловского лба. Есть, конечно, подтвердил Данилов. Но вряд ли стоит говорить об этом сегодня. Сегодня я могу обсудить с тобой другую идею. Только сначала тебе придётся отпустить меня и сесть за стол. Почему? Елена потянула за волосы ещё сильнее. Спустя секунду она сидела у Данилова на коленях. Если твой противник физически сильнее тебя, то не стоит подходить к нему слишком близко, сказал Данилов. Лучше держать его на прицеле издалека. Пусти. поняв, что вы свыбтиться не удастся, Елена обняла Данилова за шею. Как ты смотришь на то, чтобы объединить обе наши квартиры в нечто приличное и просторное? спросил Данилов. Положительно, ответила Елена. И желательно в пешеходном доступе от метро. Ездить по Москве на машине с каждым днём становится всё напряжённее. Тогда может прямо сейчас и обсудим всё в подробностях? предложил Данилов, не любивший откладывать дела в долгий ящик. "Давай обсудим", согласилась Елена. "Отпусти меня, а неси ноут, а я пока у Веруса стола. Да и бумагу с ручкой не забудь". К возвращению Данилова стол уже был пуст. "Я буду вести протокол", заявила Елена. "Пункт 1. Близость к метро". Пункт второй, кроме первого и последнего этажей, сказал Данилов, включая ноутбук. Пункт третий. Наличие грузового лифта, опередила его Елена. Чтобы не приходилось два раза в день таскать коляску вверх вниз по лестнице. Я угадала? да, улыбнулся Данилов. Угадала. Конспиратор оста тебя никудышный, а знаток женской психологии ещё худший, констатировала Елена. Нагнал столько тумана вместо того, чтобы просто сказать: "А не пора ли нам родить ребёнка?" Никита, кстати, уже несколько раз интересовался, когда у него появится брат или сестра. Бедный мальчик устал быть самым младшим в семье. Второе терапевтическое отделение отмечало женский праздник недолго. Распили после приёма всем коллективом за исключением заведующей две бутылки шампанского. закусили тортиком и разбежались по вызовам. Работа в первую смену не располагает долгим застольем на рабочем месте. Вызовы ждут. Народ волнуется. Совсем другое дело вторая смена. Вызовы уже сделаны, приём можно ускорить, чтобы побыстрее, как принято выражаться, раскидать очередь. А когда коридоры опустеют, можно начинать праздновать. Дожидаться официального окончания приёма для этого нельзя. Поликлиника работает до 8 часов, а в 5 минут 9-го охранник не всегда вежлив, но всегда очень настойчиво просит всех задержавшихся поскорее уйти. Уговаривать охранника бесполезно. Разрешил он кому задержаться, так на завтра ему влетит и от главного врача, и от своего охранного начальства. К тому же охранник, уставший за день от суеты и многолюдья, и сам желает поскорее остаться в одиночестве, запереть двери и наслаждаться покоем. От того-то все вечерние празднества начинаются в промежутке между 6 и 7 часами. Основная масса народа, пришедшего на приём, уже раскидана, а на тех, кто ещё заглянет на огонёк, врачи много времени не тратят. раз, два и вернулся в кабинет старших сестёр, где обычно проходит веселье. В этот раз праздновать начали ровно в 6. Ранняя начала объяснялась, как отсутствие пациентов, так и главного врача и его заместителей. Антон Владимирович уже вот был домой. Литвинова ещё в обед уехала в управление и обратно её сегодня не ждали. А Пахомцеву вчера неудачно подвернуло ногу на крыльце главного входа. И она сегодня не то взяла отгул, не то просто отпросилась у главного врача. Полномочия дежурного администратора достались заведующей отделением Ирине Станиславовне, которая и сама была не прочь немного повеселиться. Гулянка развернулась на всю поликлинику. К терапевтам присоединились уролог Сабуров, хирург Башкирцев и невропатолог Гаспаров. Женская консультация традиционно блюланей нейтралитет. Акулист Юнусов недавно сел на диету, и поэтому от участия в отмечании праздника воздержался. Накрытый стол блестал разнообразием съестного: колбаса, ветчина, сыр, солёные огурцы, оливки, домашние пирожки от доктора Ханиной, курица гриль, торт бисквитный, торт песочный, кексы с заварным кремом от Гаспаровой, большой пакет сухофруктов с родины доктора Низматова. Под столом, куда из конспиративных соображений выставлялось шиптное, по выражению старшей сестры Ларисы Николаевны, ногу негде было приткнуть. В дополнение к традиционным напиткам водке, шампанскому, клюквенной, рябиновой настойкам и винам в трёхлитровых пакетах, доктор Гаспарова притащила литровую бутыль домашней тутовой водки, которую ей с оказией присылали родственники из Армении. А Сабуров оторвал от сердца лобщика от две бутылки молдавского коньяка. К праздникам было принято готовиться основательно. Ведь куда проще и приятнее разобрать по домам то, что осталось, нежели посреди застолья бежать за водкой или за тортом. Короткую, но эмоционально торжественную речь сказал Уролок. "Девочки", гаркнул он, поднимая к потолку стакан на три четверти полный коньяка. Дорогие мои, хорошие мои, люблю вас всех. Счастья вам и потрум уже как каждой. Коньяк Игорь Сергеевич пил как сок, спокойно и размеренно. Поставив на стол пустой стакан, он взял с блюдечка оливку, оглядел её со всех сторон и отправил в рот. Попробуйте моего пирожка, Игорь Сергеевич, предложила Ханина. С мясом, утащил Саборов. С мясом Соборов взял пирожок. После общего тоста полагалось пить за каждую из присутствующих дам в отдельности. После третьего тоста за старшую сестру доктор Лебедев, каждый раз отпивавший из своей рюмки помалюшенькому глоточку, был увлечён сочкавание. Лёша, ты не халтурь, Соборов погрозил ему пальцем. Ты пей, наливай, а не губы полоскай. Да, Алексей Викторович, поддержал Гвоздицкий. Знаете правило: кто не пьёт наравне со всеми, тот стукач. Это неуважение к женщинам, возмутилось большинство присутствующих дам. Лебедев покраснел, залпом опорожнил рюмку и тут же закашлялся. Чего вы пристали к человеку? Вступилась заведующая отделением. Кто-то же должен оставаться трезвым, чтобы приём вести. Я остаюсь трезвым, сказал Низматов, действительно пивший принесённый с собой апельсиновый сок. Так что доктор Лебедев может не стесняться. А ты джамшид, вообще не пьёшь или только сегодня? спросил Сабуров. Вообще, ответил Низматов. Мне чай больше по душе. Несколько минут собравшиеся обсуждали полезное качество зелёного чая. А потом все, кроме Незматова, дружно выпили за здоровье доктора Гаспарова. Совсем забыла, Гаспарова нырнула под стол и вытащила бутылку со своей домашней водкой. Зажигалка у кого есть? Коктейль Молотова, заржал Сабуров, протягивая ей зажигалку. Типа того. Гаспарова отвинтила крышечку, осторожно налила в неё немного водки и щелкнула зажигалкой. Над крышечкой заплясало голубоватое пламя. Чистый спирт восхитился у Соборова, протягивая пустой стакан. Аида, ну-ка присни мне сюда. Гаспарова налила стакан до половины. У нас на Руси те пополинком пьют, которые сами себя не уважают, сказал Соборов. Ночевать ты будешь здесь, предупредила Гаспарова, доливая стакан до краёв. 70° градусов, это тебе не труляля. А, разумеется, всем, кроме доктора Низматова, сразу же захотелось попробовать. Запах такой необычный, помурчала воскресенская. Натюр продукт, ответила Гаспарова. Напиток долгожителей. Никакой очистки сухим молоком и прочих извращений цивилизации. Ну, раз так, Воскресенская залпом выпила, крякнула и потянулась за ветчиной. Вещь, одобрил Соборов. Самогонишь. Родня мужа снабжает, ответила Гаспарова. Могу и сама, только самолётом проще водку везти, чем тутовник. Я пошла к себе, в Воскресенскую в столовую. Вы тут не очень-то шумите и в коридор не забывайте посматривать. Не забудем, хором заверили врачи и сёстры. Мобильная связь одно из величайших достижений прогресса. Уже и представить нельзя нашу жизнь без мобильных телефонов, этих незаменимых помощников человека. Инвалид второй группы и ветеран вооружённых сил Чупрыгин пришёл к участковому терапевту Ханиной выписать лекарство: Эналаприл, Верапамил и Фенозипам. Чупрыгин логично рассудил, что вечером в предпраздничный день в поликлинике должно быть немного народу. и потому явился к 7 часам вечера, зная, что Ханин принимает до 8. Потыкавшись в запертые двери врачебных кабинетов, Чупрыгин пошёл туда, откуда доносились голоса, в кабинет старшей сестры. Он в своей наивности решил, что там проходит какое-то срочное собрание сотрудников. Премии, что ли, раздают, подумал Чупрыгин, услышав на фоне голосов радостное взвизгивание. Он взялся за дверную ручку, желая приоткрыть двери высмотреть: не здесь ли доктор Ханина? Как дверь открылась, уролога Саборова с незажжённой сигаретой в зубах. Причём открылась она так резко, что Чупрыгин чуть было не упал. "Чего надо?" недружелюбно осведомил Саборов, прикуривая от зажигалки. Покрасневшему как помидор лицу доктора, а больше поисходившему от него запаху Чупругин стало ясно, какого рода собрание проходит за дверью. Скажите, а Ханинна там? спросил он. Иди дед домой, посоветовал уролог Хамский, выпуская дым прямо в лицо собеседнику. Поликлиника уже закрыта. 9-го числа придёшь. Но сейчас же только 7:00 вечера, удивился Чупругин. И у меня закончилось натворное. Сабурову не хотелось портить праздник доктору Ханиной, которая умела печь такие восхитительные пирожки. Пока она обслужит этого занудливого деда, пора уже будет расходиться. И вообще, что за манера на ночь глядя шастать по поликлиникам? В предпраздничный день работаем на час меньше, рявкнул Сабуров. Ты что, дед, законов не знаешь? Не надо мне тыкать, возмутился Чупрегин. А законы я знаю получше вашего. Да пошёл ты, грубо толкнув настырного деда плечом, соборов не твёрдой походкой пошёл по направлению к своему кабинету. Любимый внук Чупрыгина был врачом. Он работал в блоке кардиореанимации 163-й больницы, и, подобно большинству врачей стационара, был в своих коллегах из поликлиник не самого лучшего мнения. заботишь о нервной системе деда, внук собственноручно убил в память дедовского мобильник, а номер дежурного по департаменту здравоохранения и посоветовал: "Что не так, звони прямо сюда и излагай суть без лишних эмоций. Это куда проще, чем добиваться своего, бегая из одного кабинета в другой". Чупрыгин верил в внуку, тот не давал плохих советов. Он сел на одну из банок, достал из висевшего на поясе чехла мобильный телефон и без труда нашёл нужный номер, потому что в памяти его мобильного номеров было всего семь: домашний, мобильный жены, мобильный и домашний дочери, мобильный и рабочий внука и телефон департамента здравоохранения. Внук говорил, что телефон департамента работает круглосуточно и был прав. Мужской голос ответил после третьего гудка. Я звоню вам из 233 поликлиники. Чупрыгин помнил, что говорить надо по существу, без эмоций. Я пришёл к своему участковому врачу Ханиной, чтобы выписать лекарство, но здесь никто не работает. Все кабинеты заперты, а сотрудники пьют стоят в кабинете старшей медсестры. Имя участкового врача Ханина Тамара Ефимовна. Номер участка 7. -й. Ваша фамилия, имя, отчество, адрес и контактный телефон. Чупрыгин представился, продиктовал адрес с почтовым индексом, а контактных телефонов дал два: домашний и мобильный. Спасибо за звонок, Виктор Александрович, поблагодарил мужчина. Мы ответим вам письменно или по телефону. Насколько я понимаю, фон, который я слышу в трубке это шум праздника. Да, подтвердил Чупрыгин, сидевший на ближайшей к двери кабинета старшей сестры банкетке. Скажите, о письмо вам надо написать? Нет, достаточно обращения по телефону. Ваше сообщение зарегистрировано за номером 2714, и по нему будет проводиться проверка. После разговора с Щуприным дежурный по департаменту первым делом позвонил Мединской и осведомился, знает ли она о том, что происходит в 233 поликлинике. В окружном управлении здравоохранения происходило нечто подобное, только в гораздо более пристойной форме. Под сладости и фрукты сотрудники и сотрудницы, разбившись на компании, больше чесали языки, чем пили шампанское. Выслушав сообщение Эль Эдуардовну, уже собиравшуюся ехать домой, максимально ускорила сборы и уже через 2 минуты садилась в свою служебную машину. Сначала на Михеева 233, а потом домой, распорядилась она. И побыстрей. Быстро поедем, за 15 минут доедем. Медленно поползём, за 4 часа доберёмся, пошутил водитель. Но поняв, что хозяйка шутить не намерен, сказал: "Не беспокойтесь, Алла Эдуардовна, через 10 минут будем на месте. Нам же против потока". Когда машина остановилась напротив главного входа поликлиники, Медынская Проворно вылезла из салона и быстрым шагом пошла вперёд. На часах было без 12 минут 8. "Вы к кому?" спросил охранник. "К врачу, на ходу" ответила Медынская. Насчёт верхней одежды охранник выступать не стал, потому что гардеробщик уже с полчаса как ушла домой. Мидинская на лифте поднялась на третий этаж и сразу же оказалась в самой гуще веселья, уже выплеснувшегося из кабинета старшей сестры в коридор. После тесного кабинета было так приятно вольготно рассестца в коридоре со стаканами в руках и вести светскую беседу. Ерина Станиславовна, понимая, что ей не под силу унять разошедшихся сотрудников, сидела у себя в кабинете и в коридор не высовывалась. Ушли домой Низматов, Гаспаров, Гвоздицкий и хирург Баширов. Громко храпел в своём кабинете Сабуров, а все остальные продолжали веселиться. Впрочем, нет, не все. Доктор Лебедев поправлял здоровье в туалете. Он то блевал в писсуар, то умывался холодной водой. Здоровье поправлялось медленно. На Мединскую никто не обратил внимания. Она с минуту постояла в коридоре, наблюдая развитие событий и пересчитывая по головам участников торжества, а потом громко спросила: "Где дежурный администратор?" Там, указала на дверь кабинета заведующей одной из сестёр. Народ был настолько пьян и весел, что не заподозрил ниладного. Бедная Ирина Станиславовна никак не ожидала увидеть в своём кабинете начальника окружного управления здравоохранения. "Здравствуйте, пролепетала она. И тебе в воскресенье не болеть". Эльвы Эдуардовна подошла к столу, за которым сидела Ирина Станиславовна, и принюхалась к воздуху. "Ты тоже поддала?" Хороша дежурная администратор, нечего сказать. Ты в курсе, что о вашем сабантуе уже известно в департаменте? Нет. Воскресенская показалось, что у неё остановилось сердце. Так вот знай, думаешь, человек вам приехал. Мне дежурный по департаменту позвонил и сказал, что у вас здесь пир горой, а больным в приёме отказывают. Элла Эдуард, мы никому не отказывали. Не было никого. А в департамент Святой Дух позвонил, да? Короче, милая, там в коридоре восемь человек, ты девятая. Чтобы 9 марта до полудня у меня был по фамильный список участников этого беспредела. Всех девяти человек. Мидинская вышла, оставив дверь открытой, но увидев выходящего из туалета доктора Лебедева, вернулась обратно. 10 человек, а не девять. Один в сартире прятался. А кто это нас считает? Попыталась возмутиться старшая сестра Лариса Николаевна, услышавшие эти слова. Проспишься и узнаешь, ответила Мединская. Все узнаете. Только после этих слов в коридоре воцарилась тишина. Мединская тихо ахнула Ханина. Она самая, подтвердила Элла Эдуардовна и отправилась вниз. Конечно же, досталось от неё и охраннику. Ты что, не слышишь, как народ на третьем этаже гуляет? Накинулся она на него. Ты тут посажен за порядком смотреть или яйца чесать? Как твоя фамилия? Федоскин. Я после праздников Федоскин всем сёстрам выдам по серьгам, пообещала Медынская. И твоему на честу тоже будет клизма, чтобы набирали нормальных сотрудников, а не таких раздолбаев, как ты. Охранник промолчал. Придётся отписываться в департамент, подумала Медынская, выйдя на улицу. Нет, надо было за героическому раньше пинка дать. Тем более, что и звоночек был на дюшкина информация. Ну, пусть теперь на меня не обижается. Раз уж этот говнюка срамил меня в департаменте, по собственному я ему уйти не дам. Элла Эдуардовна очень щепетильно относилась к своей репутации в глазах вышестоящего начальства. Настолько щепетильно, что порой это граничило с манией. Над кандидатурой нового главного врача можно было не ломать голову. Нынешний начмед Литвинов подходил для этой должности по всем статьям. И толковый, и в меру строгий, и без вредных привычек. А самое главное своя в доску и очень понятливый. Даже почву зондировать пришла не с пустыми руками, а с бриллиантовым кольцом. Правильная женщина всё правильно понимает, всё правильно делает. Осталось только решить, кого ставить на отчётом вместо Литвиновой. Но это не составляло никакого труда. Толковых и понятливых заведующих отделения в поликлиниках округа много, и любая будет рада пойти на повышение. Причём не только рада, но и признательна. После праздников, не спеша, выберу кого-нибудь, решила Медынская. На крайняк Надюшка 1-2 недели и без заместителя поработает. Это беззама по экспертизе главврачу Караулу, а беззама по медицинской работе терпимо. Мысль о том, чтобы поднять заместителя по медицинской работе по Хомцову у Медынской не возникало. А по Хомцовой она была крайне невысокого мнения, как о дуре и истеричке. и считал, что заместитель главного врача по КР её потолок. В физиотерапии 8 марта не праздновали. Данилов просто подарил каждой из сестёр по коробке шоколадных конфет и пожелал всего самого лучшего. "Ой, а мы вам на 23 февраля ничего не подарили", смутилась Оксана. "И правильно сделали", заверил Данилов. "Пить я не пью". Запас одинолов у меня на 3 года вперёд. Поэтому угадать с подарком мне очень сложно. Короче говоря, незачем напрягаться. А хобби у вас есть, спросил Яксанов. У всех непьющих мужчин непременно должно быть хобби. Вы, Владимир Александрович, наверное, рыбак или охотник? Нет, у меня другое хобби, улыбнулся Данилов. Даже и не хобби, а развлечение. Я иногда люблю поиграть на скрипке. Это же так трудно, ахнула Оксана. С балалайкой не сравнись, конечно, но у меня за плечами музыкальная школа. А желание пойти вместо медицинского в консерваторию у вас не было? Нет, не раздумывая, ответил Данилов. Сцена, топы поклонников, цветы и прочие атрибуты славы с моими способностями мне вряд ли светили. А играть в ресторане, услаждая жующую публику, я бы не смог. Вы такой гордый? Нет ли за? Просто в моём понимании приём пищи и музыка не совместимы.